Несколько дней Густав не являлся в замок. Эти дни были для него веком пытки. Он хотел быть твердым, переломить себя, так он говорил. В замке пустота была ощутительна. Скука нарегла на всех. Прекрасные дни казались душными, если не было грозы, то несносный жар предвещал ее, мошки кусали нестерпимо, рассказы девицы Горнгаузен о рыцарских временах были приторны, беседа домоправительницы несносна. Все эти обстоятельства не выходили из обыкновенного круга природы и жизни обитателей замка, но для Луизы они казались необыкновенными. Только по временам, когда упоминали об Адольфе, удовольствие проглядывало на ее лице, как улыбка, вынужденная на уста больного утешением лекаря. К скуке привелось и беспокойство, что баронесса так долго не возвращается. Решили писать к ней в Пернов, узнать об ее здоровье и уведомить, что Адольф приехал из армии. Ответом медлили, однако ж его получили, будто нарочно, перед самым прибытием густова в замок. Он не мог выдержать более трех дней, не видевшись с с которой должен был скоро разлучиться, может статься навсегда. Это предчувствовал он и между тем шел на зов собственного сердца, как на обманчивый голос крокодила. Баронесса Амалия писала к своей дочери, чтобы не беспокоилась насчет ее здоровья, которое в наилучшем положении, что она радуется нечаянному приезду Адольфа и наказывала дочери, сколько можно ласковее принимать дорогого гостя, чаще приглашать его в Гельмет и помнить, что он жених ее. Из этого письма опытный наблюдатель нравов мог видеть, что и в начале XVIII столетия маменьки умели давать дочкам искусные наставления, как завлекать в свои сети богатых женишков. Хотя в тогдашнее время наука эта не была еще доведена до такого утончения, в каком видим мы ее нынче. Баронесса не могла предвидеть, что самые эти наставления соберут новые грозные тучи над ее домом. Между прочим, тщеславная патриотка описывала торжество, с каким приняли ее в Пернове ученые Дербтского университета, и оканчивала свое описание изречением королевы Христины «Так-то вступают инкогнито в Рим». Баронесса присовокупляла, что важные дела задерживают ее в Пернове еще на несколько дней. «Маменька здоровая», — сказала Луиза, встретив густого с лицом сиявшим от радости и вместе выражавшим упрек за долгое отсутствие. «Она приказала вам сказать, что помнит и любит вас по-прежнему, когда вы были дитёю нашего дома». «Разве вы уж писали к ней, кто приехал?» — Кажется, такой незначащий человек, как я, недостоин был занять столько строк в вашем и ее письме, — отвечал смущенный Густав. — Напрасно вы так думаете. Напротив, я поспешила ее обрадовать. Она так много любит вас. — Обрадовать? — Бог знает, — возразил он, тяжело вздохнув. — В старые годы вы были к нам доверчивее. — Простите, я всегда был уверен в милостях вашей маменьки. — Ага, — сказала сама себе Луиза, в простодушии истинной любви, думавшая быть чрезвычайно догадливую. Он сомневается в моих чувствах. Если б я могла открыть их, но, может быть, он старается выдумывать препятствия. Неужели он находит удовольствие мучить других? «Если таков его нрав, я буду с ним несчастна. Я хотела бы открытую душу мою соединить с такой же открытой душой». «Я имею поручение к вашей маменьке от человека мне близкого», — продолжал Густав дрожащим голосом. «Поручение весьма важное, от которого зависит участь нескольких людей». Лицо Луизы вспыхнуло от мысли, что он имеет письмо от дяди с напоминанием об утверждении их союза. «Будьте моею судьбою. Скажите, объяснить ли теперь все, что я имею на сердце?» Она подумала немного, потом спросила, в свою очередь, «Исполнение вашего поручения сделает ли счастливыми всех людей?» которых вы разумеете. Думаю, только один будет несчастлив. Дай Бог, чтобы гроза над ним и обрушилась. Он один виноват. Это для меня загадка. Я не понимаю вас, господин Траутфетер. — Если и один будет несчастлив, так лучше навсегда отложить сделанное вам поручение, — отвечала Луиза с гордостью и более досадой оскорбленной любви, нежели самолюбия, и, показывая необыкновенное равнодушие, отвратила разговор на другой предмет. — Виноват ли я? — сказал мысленно Густав. Сама судьба не позволила мне открыться ныне. Впрочем, тем лучше приготовлю ее понемногу к этому открытию. И между тем он употребил остальные часы дня все хитрости сердечного красноречия, чтобы скрыть роковую тайну, помириться с Луизою и приобресть у нее снова то, что он единственно по наружности потерял бы. Истинная любовь, сколько доверчива, столько не злопамятна, легко заслуживает обольщения, легко прощает оскорбления, лишь бы уверена была, что они происходят от истинной же любви. Луиза старалась забыть непонятные слова жениха своего, приписывая их своенравию сердца, любящего строить препятствия, чтобы усилить в ней привязанность к нему. Так соображала она, основываясь на одном месте из романа, который читала недавно, и на словах девицы Горнгаузен. Гуляя по саду, Луиза нечаянно уронила розу, которая приколота была у ее груди. Густав поднял цветок, страстно прижал к губам и спрятал в боковой карман, ближе к сердцу. Луиза, казалось, не приметила его движение. По некоторым высотам, в саду рассыпанном, трудно было одному без помощи посторонней взойти и сойти. В таком случае Густав подавал Луизе руку, на которую она с удовольствием опиралась и которую несколько минут не оставляла от боязни увлечься вниз тяжестью своего тела. Иногда в упоении любви, будто окаменелые, в блаженнейшую минуту их жизни они останавливались несколько мгновений посреди горы на тесной площадке, на которой едва можно было двум человекам уместиться. Шелковые локоны волос Луизы навевались ветерком на его уста, Рука ее млела в его руке, щеки ее горели, глаза останавливались на нем с нежностью и потуплялись от стыда. Это все делала невеста со своим женихом. Можно ли ее обвинять? По лабиринту Песчаниковой пещеры, изрытой в одной из садовых гор, она была его путеводительницей, суда. Суда Адольф, — закричала она в одном месте, — роковое имя, произнесенное при нем еще в первый раз с того времени, как он начал посещать Гельмет, заставило его затрепетать. Он забыл все на свете, помнил только ужасное для него имя и запутался еще более в темных извилинах пещеры суда повторила луиза ангельским голосом своим воротилась назад и схватив его за рукав мундира спешила вывести на свет густав казался смущенным нездоровым но один взор нежного участия на него брошенный оживил его на то короткое время которое он оставался в гельмете После этого посещения Густову представился весь ужас их состояния. Страсть его казалась ему злодеянием. Он видел в себе величайшего преступника, издевающегося над доверчивым чувством милого невинного творения. Знал, что истребить в себе этой страсти было невозможно, но, по крайней мере, твердо решился при первом же свидании открыть все Луизи и принести себя в жертву для ее спасения. 30 мая Это было в последнее посещение духа искусителя. Сидел он вместе с Луизой в садовом гроте, протекавший мимо них ручей Тарваст, нашептывал будто бы песни любви. С ними никого не было. В удалении Адам Бир разбирал занимательное растение до последней нити его, как пчела пьет сладость из любимого цветка до последнего его истощения. В восторге, что обогатит свой травник новым сокровищем, и в удивлении к премудрости Божией, поместившей себя в таком маленьком творении, он ничего не видел, не слышал около себя, и если б сокрушилось над ним ветхое древо, под которым он сидел, то не выпустил бы из рук драгоценного найденыша. Домоправительница не показывалась. Она заперлась в своей спальне, утопая в горьких слезах, кто мог быть несчастнее ее, жертвы мужнина, своей и властолюбия. Вообразите ее горестное положение. В возражение на словцо, неловко сказанное ее вулканом, она замахнулась на правую его ланиту башмаком, а он, ах, боже мой, он карбонарий, сказали бы в наше время, не подставил ей еще левой ланиты и вырвал из рук ее башмак. Можно ли снести такую обиду, какой не бывало с тех пор, как она сделалась его нежную половиною и полную обладательницею? На девицу Горнгаузен нашел тоже недобрый час. Она еще не могла оправиться от чувства ужаса, произведенного в ней поутру видом бабочки, трепетавшей под смертоносным орудием бесчеловечного бира, так она его называла, который готовил ее для своего энтомологического кладбища. По стечению этих несчастных обстоятельств Луиза и Гус, находились одни, сидя в гроте на дерновой скамье. Никогда еще не была она так прелестна, Никогда еще не казалась так счастливой. Коварная любовь сама будто бы нарочно Постаралась убрать ее в лучшие свои наряды, Как в древние времена убирали дев, Которых вели на жертву к алтарю разгневанного божества. Густав был скучен. Она искала рассеять беспокойство его души, для нее непонятное. Глаза ее остановились на одном месте грота и пробегали с удовольствием какую-то надпись на песчанике вырезанную. Потом она спросила его с нежной откровенностью, кто это писал. Жадными взорами пробежал он надпись, несколько стертую временем разобрал в ней слова «Милая Луиза», имел еще силу прочесть их вслух и потом, не отвечая прямо на вопросы, промолвил счастлив смертный, который без страха может выговорить эти слова, еще счастливее, кто мог услышать ответ. Луиза ничего не сказала, но взорами, исполненными приветом любви, остановилась на другой надписи. Трепет пробежал по всем его членам, холодный пот выступил на его челе, когда он взглянул на роковые слова «Милый Адольф». «Счастлив, Адольф!» — произнес он замирающим в груди голосом, — несчастлив тот, кого принимали за Адольфа. — Я вас не понимаю, — сказала испуганная Луиза. — Что это значит? Вы бледны и нездоровы? Боже мой, что с вами делается? Густав... Упал перед нею на колено. «Я обманщик», — произнес он с выражением страсти и отчаяния. «Сначала ошибку у служителя и ваших домашних, потом безрассудством, наконец, любовью. Я невольно вовлечен в обман, любовью истинной, бескорыстной, которая может только жизнью моей кончиться. Нет достойной казни для наказания подобного мне изверга. Кляните, кляните». Меня, я этого достоин, я не Адольф. Кто же вы? Спросила Луиза замирающим голосом. Густав. Двоюродный брат Адольф. Густав? Что вы со мной сделали? Могла она только произнесть, покачав головой. Закрыла глаза руками и, не в состоянии перенести удара, поразившего ее так неожиданно, упала без чувств на зерновую скаменьку. В выступлении он схватил ее руку, рука была холодна, как лед, на лице ее не видно было следа жизни. «Боже мой, я убил ее!» — кричал он, как сумасшедший, бегая по саду и ломая себе руки. На крик этот оглянулся Бир. «Если бы мертвецы вставали, крик этот мог бы их поднять». С отчаяния густо вжал его руку и увлек за собою к месту, где лежала его жертва. Потише, потише, бормотал с негодованием бир. Вы изомнете мою находку с тех пор, как существую, я вижу в первый раз насекомое такого рода. Помогите, ради бога, помогите, я убил ее. Она умрет, раздавались вопли несчастного. Тут Адам очнулся и, догадавшись по виду иступления своего товарища, что дело шло не о пустяках, спешил освободиться из железных рук его и спрятать бережно своего найденыша в камзол. Когда же он подошел к Луизе, то, всплеснув жалостно руками и сказав только «хм-хм», схватил шляпу густого почерпнул ею в ручье воды которую и плеснул лицо луизы но заметив что это средство не помогало опрометью побежал в дом как проворный мальчик в миг возвратился сопровождаемой горничную и снабженный разными спиртами тер луизи виски и ладони и успел привести ее в чувство она открыла глаза Первый предмет, ей представившийся, был Густав, бледный как смерть, дрожащий как преступник. «Попросите его, чтобы он удалился», — сказала Луиза едва внятным, умоляющим голосом, склонившись на плечо Бира. Потом, увидев, что Густав не трогается с места, прибавила, обратившись уже к нему Густав. «Ради Бога, удалитесь». Здесь она опять закрыла глаза руками, и рыдания заглушили ее слова. Он обратил на нее помутившиеся взоры, пожал руку биру и удалился от них. Так бежал из рая первый преступник, гонимый пламенным мечом ангела и гремящим над ним приговором вышнего суда. На повороте дорожки, в кусты, Густав остановился и еще раз взглянул на Луизу и исчез. В замке он отдал письмо от Адольфа к баронессе, первому попавшемуся ему навстречу слуге. «Что это все значит?» — шептал про себя Адам. «Странно. Адольф? Густав?» «Да, да, помню теперь. Он поговаривал мне однажды, что он не Адольф. Я пропустил это мимо ушей, проклятие, рассеянность. Впрочем, как знать, что перемена имени могла иметь такие горестные последствия? Да-да, опять развязять Адольф приятнее для баронесы зятя Густава. Не лучше ли отдать дочь свою за Густова, которого дочь любит, нежели за Адольфа, которого она забыла даже в лицо? Хм, хм Не все ли равно для баронессы? Торговое проклятое обязательство, нужда в деньгах, тщеславие!» Так рассуждая сам с собою, Бир вел с помощью горничной, или лучше сказать, нес домой несчастную свою воспитанницу. Девица Горнгаузен, встретив печальную процессию, сначала перепугалась. Но, сообразив состояние, в котором находилась Луиза со внезапным отъездом траут успокоила себя мыслью, что между ними начинается истинная любовь на препятствиях, основанная я это предвидела шепнула она на ухо адаму истинная страсть не существует без бир прервал ее речь таким сердитым восклицанием что в миг рассеялись все романтические выводы скопившиеся в голове ее и готовые осадить адама Так пробудившееся из окна пламя, вдруг охваченное искусным ударом воды из трубы пожарной. Только что управился он с огненным явлением из теремка, другая вспышка пробилась из трехэтажного корпуса домоправительницы, которая запела навсегдашний постоянный тон свой. «Что с вами сделалось, милая, драгоценная Фрейлин Зегеволь? Адам молчал, стиснув зубы. «Не спрашивайте меня», — отвечала едва внятно Луиза, поведя рукою по лбу. «Я хочу думать, что это был сон, ужасный сон. Мне очень тяжело, голова моя горит». Луизу спешили положить в постель. Так сделалась она слаба. Стыд, что она обращалась с Густавом как с женихом, и что все домашние это видели, любовь к нему, несмотря на перемену обстоятельств, и известность, что она не может ему принадлежать, все это сделало вдруг во всем ее составе сильное потрясение, которого она не могла перенести. На следующий день она слегла в постель. Отправили Нарочных в Пернов за баронессу и к медику Блаументросту. Приехала первая, и, прочитав письмо от Адольфа, оставленное Густавом, тотчас объяснила себе причину болезни своей дочери. Еще более разрешились догадки баронессы собственными словами Луизы, вырывавшимися у нее по временам в бреду горячки. Тут... Вся тайна сердца ее обнаружилась. Густав, густав, говорила она, устремив на какой-то предмет глаза, исполненные помешательства, зачем ты обманывал меня, зачем в первый день не открыл своего имени? Теперь уж поздно, Поздно. Я невольница. Я продана. Меня терзают за то, что я тебя любила. Почему ж не любить мне жениха? Как я была счастлива. Спросите его, зачем он стоит передо мною и манит, манит меня сойти в какую-то бездну. Бедный. Он думает, что мы сходим с холма. Он взглянул еще на меня. Боже, этот взгляд жжет меня. Прощай, мой. Нет, не Адольф. Густав, уж, конечно, Густав. Он хочет броситься в пропасть. Постой же, и я за тобою. Вместе. Вечно. Вместе. Домашние проливали слезы, слушая эту ужасную исповедь сердца, доселе скромной, стыдливой девушке, которая в состоянии здравого рассудка предпочла бы смерть, чем сказать при стольких свидетелях половину того, что она произнесла в помешательстве ума. Казалось, мать ее сама поколебалась этим зрелищем и показала знаки сильнейшей горести. Но это состояние души ее было мгновенное. Она старалась прийти в себя и устыдилась своей слабости. Так называла она дань, которую заплатила природе. «Прежде чем я мать, я Зегевольд», — сказала она, показывая в себе дух спартанки. «Скорее соглашусь видеть мою дочь мертвую, чем отдать ее когда-либо за человека, так жестоко меня оскорбившего» обязанности моей выше любви, которая пройдет с бредом горячки. Явится Адольф, и все забудется. Луиза, дочь баронесса Зегевольд, прикажу, и она, узнав свое заблуждение, отдаст руку тому, кто один может составить ее счастье. Не так ли, Никлес Секретарь, к которому обращалась эта речь, с ужимкою всепокорнейшего слуги, не замедлил согласиться, что все это было и будет пустяшным, что первый параксизм сердечный, хотя и силен, но пройдет, лишь бы фрейлин Дегевольд выздоровела, и что сама судьба, конечно, постарается исполнить благородные высокие планы баронессы. Досаду и гнев свой она поспешила излить на домашних. Слуга, прибежавший первым с повесткою о приезде мнимого Адольфа, и старый дворецкий, удостаиваемый почетного имени Костеляна, так громогласно возвестивший о женихе, были сосланы в ближайшую деревню в должности пастуха и скотника. Домоправительницы не позволено было несколько недель показываться на глаза своей повинительницы. Девице Горнгаузен сделан такой выговор, что истерика и спазмы принимались мучить ее в несколько приемов. На Бира В уважении его чудного, рассеянного характера только что косились, как Наполеон на крепость Грауденс, оставшуюся невредимую среди всеобщего завоевания и разрушения. Приехал доктор Блументрост. От искусства его ожидали многого, а он возлагал все свое упование на Бога и на силу природы, который обещался помогать по возможности своей. Ожидались надеждою и страхом, назначенного им перелома болезни. В эти-то часы ожидания, в замке и в хижинах поселян, все было полно любви к Луизе. Мысль потерять ее усиливала еще эти чувства. О, и умаль! О, и умаль, о Боже! И умаль, во времена идолопоклонство латышей был верховным их божеством. Молились в простоте сердца подданные баронесы, Смилуйся над нашей молодой госпожой. Если нужно тебе кого-нибудь, то возьми лучшее дитя наше, отца-стца-матери, любого сына, от хи его отца, но сохрани нашу общую мать.